Спасая рыбу из воды. Глава вторая. Затемненная, просторная, овальная комната. Темно-синие стены, усыпанные россыпью созвездий. И Анатолию даже кажется, что он узнает в них рисунок ночного неба. Вот здесь как будто большая медведица, а это южный крест. Но нет, скорее всего сознание просто пытается найти знакомые очертания в хаотичном орнаменте. Вот мелькает падающая звезда. Это не окрашенные стены, все это огромный дисплей. Из-за сумрака не удается разглядеть стыков панелей, но их может просто и не быть. Наверняка технологии уже позволяют делать такие сплошные экраны. Сам воспитатель РЦК ДП не был уверен, что такое производит, но почему бы и нет? Нет ни зрительских мест, ни суфлеров, ни камер. Скорее всего, трансляция будет вестись с скрытыми приборами. И куда смотреть, если нужно будет добиться пронзительного эффекта и заглянуть зрителю в глаза? Здравствуйте. Вы хорошо себя чувствуете? Кажется, это какой-то знаменитый ведущий. Кажется, Анатолий его даже где-то видел. В одном из шоу, точно не в новостях, ведущий настороженно смотрит на погруженного в кресло специалиста. Глаза Анатолия прикрыты. Тело расслаблено. Он полулежит в кресле. Слишком безвольная поза. «Все хорошо», — медленно выговаривая слова, отвечает Анатолий. «Мне вкололи седативное». Насильственно посадили в машину и буквально затолкнули в студию. «Вы в состоянии участвовать в обсуждении?» Взволнованно замечает ведущий. Я же здесь. Тяжелый, слишком долгий вздох. Не говорите мне, что меня оторвали от работы только для того, чтобы проехаться по вечернему городу. Что же, и если вы настаиваете. Не против, если я немного введу вас в нюансы нашей трансляции? Как будет угодно. Ладно. В общем... Трансляция будет прямая, без задержек и цензуры. Постарайтесь быть как можно более корректным. Вы будете находиться в этой студии в одиночестве. Все наши зрители находятся сейчас в квазе. Их будет несколько десятков тысяч, по нашим расчетам. В записи эту передачу посмотрят еще несколько сотен, возможно миллионов человек. Зрители не привязаны к своим местам. Они будут воочию видеть все, что здесь происходит. Могут встать вам за спину. Могут даже попытаться вас потрогать. Все эти люди не будут мешать друг другу. Каждый увидит свою локальную сцену. Люди, решившие смотреть представление группой, будут в локальном пространстве, соответственно, вместе. Вы их не увидите, не почувствуете. Простите, вы уверены, что это не депривационный шок? Абсолютно. Я не пользуюсь депривацией, а провожу все свое время в настоящем мире. Вот. Настоятельно не рекомендую использовать такие слова. Это как минимум не толерантно. Оба наших мира вполне настоящие. Прото и квази. Это настоящие миры. Оба. Постарайтесь запомнить. Итак, продолжу. Ваши собеседники, которые, как и я, находятся в квази, будут представлены вам в качестве интерфейсов присутствия. Простите, вы сейчас в квази? Поразился Анатолий. Конечно же. То, что вы сейчас видите, робот. «Я же нахожусь в квази-студии». так сказать, в нормальном мире. Ведущий усмехнулся. Нет, в эфире такие слова мы не поставим. Все же нас смотрят из прода пространства тоже. Будем терпимы ко всем слоям населения. Так вот, интерфейсы других участников будут значительно проще, чем мой. Вы увидите их во время передачи. Кроме того, будьте готовы к тому, что интерфейсы будут переключаться, выключаться. В зависимости от того, кто говорит, где он стоит, интерфейсы будут перемещаться по залу. Зрители их не увидят. Они увидят говорящих. и увидят вас, так как вы выглядите, находясь в квазе. Простите, а как я могу к вам обращаться? Молодой человек опешил. Как и все, зовите меня Рой, я Рой. Анатолий, вы не видели нашей передачи ранее? Нет, у меня нет времени на развлекательные шоу. Вечер с Роем, неразвлекательное шоу. Мы познавательные аналитическая передача. Нас смотрят высокопоставленные чиновники, ученые, деятели искусства. Сегодня вы будете разговаривать с ведущими деятелями различных отраслей. Соберитесь. Может быть кофе? Пожалуй нет. Что я еще должен знать? В принципе, это все, что мы обычно сообщаем. Если вам надо будет встать, то постарайтесь не выходить за рамки голубого круга на полу. «Трансляцию это не прервет, но это может обескуражить зрителей». После этих слов ведущий, Рой, словно выключился. И тут Анатолий действительно увидел, что перед ним не настоящий человек, а всего лишь искусно выполненная кукла. Робот, киборг, интерфейс. Какая разница, как это чудо техники называть. Ожидание не затянулось. Не прошло и 10 минут, как в студии свет стал немного ярче. Из потолка полилась музыка, какие-то трели. Видимо, начальной заставки шоу. Женский вокал Анатолию очень понравился. Жаль, но девушки пели на незнакомом языке. Возможно, это просто набор звуков, а не песня. Мы собрались сегодня вечером, чтобы обсудить очень трагические события. В нашей студии ведущий специалист реабилитационного центра для, кхм, так называемых квазизависимых. Да, это официальное название учреждения. Видимо, они считают квазижизнь чем-то порочным. «Анатолий, неужели использование камер депривации действительно приводит к зависимости? Неужели есть люди, которые считают нас всех больными?» «Анатолий Григорьевич, поправил старший воспитатель». «И, отвечая на ваш вопрос, да». Из-за внезапного начала мужчина немного потерялся, но все же нашел в себе силы сесть ровнее и говорить спокойным, но уверенным тоном. Наш разговор сейчас видят и слышат сотни тысяч человек. По вашему утверждению, они все больны. Является ли квазизависимость болезнью? Да, это однозначно болезнь. Она достаточно легко диагностируется. Это состояние человека еще недостаточно изучено. Мы только... разрабатывая методы лечения, но это однозначно патологическое состояние. Правда, мы в нашем центре не используем термин «лечение», мы реабилитируем. Другими словами, наша задача – привить жизненные ценности, привычки, интересы людям, которые утратили способность интересоваться своей жизнью. Для нас пока остается неясным, почему люди, проводящие слишком много времени в квази, лишаются воли к жизни впрото. И это так. Но это происходит. Внезапно из тени выехала тумба. На тумбе был закреплен дисплей, на котором сейчас было изображено лицо молодого парня. Лицо на картинке начало говорить, а из потолка раздался достаточно колоритный голос. «Может быть потому, что в прото нет ничего интересного? Может быть потому, что вся жизнь происходит в квазе? Зачем стремиться туда, где не осталось ничего стоящего?» «Это вы говорите про настоящий мир. В нем не осталось ничего интересного». Не сдержался Анатолий. С потолка тут же раздался недовольный гвалт, квазизрители выражали свое недовольство. «Послушайте, все мы из прота. Пусть будет прота, хорошо», — поднял руки воспитатель реабилитационного центра. «Мы рождены в прото. Мы провели первые годы жизни в прото. Мы живем в прото, а квази — это воображен. Ладно, это вторичный мир». Буду ли я прав, если скажу, что квази – это результат группового мышления, что без наших тел, физических, мозгов, самого понятия квазимир не существовало бы? И это одна из версий. Да, наш мир является совокупностью мышления всех живых людей на планете. Но нет ни единого доказательства, что сознание существует именно в, как вы выразились, физическом мозгу. Вступился за зрителей ведущий. Постойте, как это нет? «Смерть материального тела однозначно приводит к смерти квазиличности человека. Разве это не очевидно?» В освещенный круг зала въехала еще одна тумба интерфейса присутствия. Лицо на ее экране выглядело несколько эксцентрично. И Анатолий в первые секунды, почувствовав поддержку, даже не сообразил, что этот индивид олицетворяет психоэкстремиста. «Вот тебе и аналитическая передача». «Все теперь ясно. Они специально выставляют людей, ратующих за настоящую, а воображаемую жизнь, как умалишенных». «Да, в такой обстановке будет крайне сложно выставить центр с положительной стороны». «Надо срочно перехватывать инициативу, смягчать углы. Все же выступать перед больными людьми надо несколько иначе». «Послушайте». Проникновенно начал Анатолий, слегка перебивая предыдущего оратора. «Эволюция вела нас к этому до тысячелетия, если не миллионы лет». Возможно, это новый виток развития общества. Как предрекали фантасты, образование сверхразума – переход в ментальный мир всего человечества. И на данный момент этот переход кажется правдоподобным. Я с этим согласен. Но не стоит забывать, что тела-то наши находятся впродо. Скажите, можно ли называть человека, который не может о себе позаботиться здоровым? Я работал с очень трудными детьми. «Некоторые из них умрут с голода около тарелки с едой. Не из-за того, что не чувствуют голода. Не из-за того, что не могут встать. А из-за того, что не могут понять, что едой из тарелки можно утолить голод. Они также страдают, как и любой из нас. Но они не встанут с кровати и не подойдут к столу, потому что считают это бессмысленным. Это пугает меня до оторопи. Совершенно здоровые люди». Со здоровым мышлением они способны делать все, абсолютно все, но они этого не делают. Почему? Неужели вы все считаете, что это нормально? Там, в Квази у них куча интересов, у них множество знакомых, но здесь, в прото, они полностью дезориентированы. Они даже не пытаются справить свои самые простейшие потребности. Да у нас на прошлой неделе 16-летний парень в полном сознании чувств было не умер. просто забыв заглотнуть слюну. Это же базовые рефлексы, это, это даже не желание. Это непроизвольные действия, но они... Да к черту! ну почему они? Вы, вы все, абсолютно все не видите смысла в нормальной жизни, разве нет? Вы ушли, погрузились и теперь живете в квазе. Но сможете ли вы так жить всегда? А вам придется. Ну, хотя бы просто для того, чтобы родить ребенка. «Самые здоровые из вас уже сейчас не понимают, зачем им выходить в прото. Вы не видите ничего интересного? А тут есть работа, здесь есть те же самые увлечения, которыми вы занимаетесь в квазе. А кто-то из вас уже настолько увяз в этой трясине, что вытяне вас в прото, и вы будете сидеть сутками, смотря в стену, просто не зная, что можно сделать, чем заняться. Не так? А зачем нам выходить, если здесь интересно? Классно, и можно заниматься столькими вещами!» Совсем молодой голос. Анатолий уже не разбирал, с какой тумбой ему надо разговаривать в данный момент. Я сейчас обращаюсь ко взрослым людям. Родители, матери, отцы. Вы слышите, что говорит этот человек? Этого вы хотите для своих детей? Если да, то вы делаете все верно. Но с каждым днем нам привозят все больше ребят, которые не способны о себе позаботиться. Которые не знают, что можно делать впрото. Если бы все было в порядке, то их бы, наверное... «Не забирали у родителей?» Вот эти последние слова Анатолий, видимо, сказал зря. До этого притихшая публика буквально взорвалась. Заговорили одновременно десятки разъяренных голосов. Одна из тумб на приличной скорости подкатила вплотную к воспитателю. «Как вы смеете?» – разъяренный крик женщины и еще десятки возгласов потише с похожим текстом. «Вы воруете наших детей! Мучаете их! Заставляете делать дурацкие вещи! Вы просто издеваетесь над ними!» Садисты! Вы просто садисты! Вам доставляет удовольствие, терзать ни в чем не повинных детей! Да вас даже не сажать! Вас расстреливать надо! Вы. Именно вы, моральные уроды! Калечите наших детей! Я презираю каждого из вас, сволочи! Бешеный гвалт голосов. Обвинения, крики, отчаянные вопли. Минута, другая. Анатолий оглушенный стоит, не понимая, что дальше будет. И вдруг в одно мгновение тишина. Это не люди успокоились. Это включили какое-то подавление. «Секунда тишины», и начинает говорить Рой. Киборг ведущего смотрит в пустоту, подняв взгляд немного выше голов предполагаемых зрителей. «Они умирают. Тишина. Еще одна секунда тишины. У нас есть эксклюзивные материалы. Их еще не пускали в эфир. Это проблема. Они начали умирать почти две недели назад. Об этом не сообщали, потому что считали, что это единичные случаи». Вы знаете, как дети попадают в реабилитационные центры? Я вам расскажу. Ни один ребенок не был забран из семьи просто так. Ни один. Все они, простите, мне сложно говорить, да, это сложно понимать, но реабилитационные центры открыли не на пустом месте уже несколько лет. перед нами, перед человечеством стоит проблема. Представьте себе обычную семью. Обычную благополучную семью. И они живут в квази. Все хорошо. А потом оказывается, что ребенок не выходил из прода уже многие годы. Системы жизнеобеспечения работают исправно. Но что-то случилось, что-то ломается. И прототела не получают достаточно питания. Что произойдет со взрослым человеком, если его деприватационная камера сломается? Он выйдет в прото, поест, вызовет ремонтную службу, заправит картриджи и продолжит комфортную жизнь. А дети просто... Пока вы играете со своими детьми, они прямо сейчас могут просто-напросто голодать. В реабилитационных центрах забирают только детей с крайним истощением. Они вам не скажут, может быть, они даже не поймут, что умирают с голода. «Стойте, это ведь не так», – возмутился Анатолий. «Нам не поставляют детей с истощением. Все наши дети в полном физическом здоровье». «Да?» Их сначала откармливают через трубочку, доводят до нормального состояния. Анатолий, вы этого не знали? Нет. Вот. А сейчас хуже. Они начали погибать. То ли из-за износа камер, то ли еще из-за каких-то причин. Но капсулы иногда не вызывают бригаду реанимации. Что будет с человеком, который не знает, как утолить голод, который даже не поймет, что его продо тело голодает? «Господа, особенно дамы. Сейчас мы покажем некоторое видео. Это оперативная съемка, поэтому ракурсы могут быть странными. Но я настоятельно прошу отключить запахи. И, наверное, прошу впечатлительных и детей отключиться от эфира. Это не так просто увидеть. Не так просто». Стены вокруг Анатолия стали красными. По ним стали бегать сообщения с предупреждениями. Включился обратный отсчет. Появилась большая плашка с надписью «Оперативная съемка». И вот отсчет достиг единицы. И вот красный фон сменился на картинку. Пустая комната. Нет, не пустая. Около стены стоит камера депривации. Раздается звонок в дверь. Стук. Зрители не видят, но становится понятно, что дверь ломают снаружи. В поле зрения появляется бригада врачей. Появляются служащие группы быстрого реагирования. Из соседней комнаты выходит дезориентированная женщина. Ей приносят стул. Врачи пытаются вскрыть капсулу, но им это не удается. За дело берутся спасатели. Анатолий видит, как на лицах врачей и спасателей появляется гримаса отвращений. Запах, понимает воспитатель. В капсуле почти мумифицированное тело. Но женщина безучастна. Она продолжает спокойно сидеть на стуле. С ней разговаривает один из врачей. Этого разговора не слышно. Появляется закадровый голос. Время смерти зафиксировать не удалось. Предварительная причина гибели – истощение. По показаниям матери, девочка перестала отвечать на вопросы два дня назад. Но квази-тело исчезло только часов в шесть назад. Предположительно, в камере депривации вышли из строя системы, отслеживающие жизненные показатели. По этой причине не была произведена дозаправка питательных картриджей. По этой причине не было вызвана спасательная бригада при истощении организма, и по этой причине не было зафиксирована смерть оператора. Видео прервалось. Почти минута тишины в студии сменилась уверенным голосом недавно кричащей женщины. «Эта дура просто убила свою дочь! Нельзя так наплевательски относиться к своим детям! Это единичный случай!» Это все трагическое стечение обстоятельств. У нормальных людей такого не произойдет. Вы пытаетесь оправдать действия правительства, ссылаясь на один, единственный случай». В этот момент Кибор взмахнул руками, и на стенах появились сначала десятки, потом сотни прямоугольничков. В каждом прямоугольнике разворачивалась похожая сцена. Тела детей вынимали из капсул. Кто-то из них подавал признаки жизни – но походил на труп больше, чем умершие в предыдущем ролике. У кого-то уже было явное трупное окоченение. Сотни разных видеороликов. Может быть, даже тысячи. Две недели. Возможно, это происходило и ранее, но мы смогли найти видео только за две последние недели. Все эти оперативные съемки всего лишь за 14 последних дней. Мы не знаем, почему это внезапно стало происходить по всему миру, но это происходит. Это просто происходит. Теперь на стене появилось изображение молодой девушки. Анатолий смутно ее узнал. Месяца четыре назад он выпустил эту воспитанницу, доведя ее до уровня четверки. Сложно сказать, было ли видео снято до или после его работы, но безучастная истощенная девушка, совсем молодая, не старше двадцати... 20... Не проявляла никакого интереса к тому, что с ней происходит. Ее тормошили, ей задавали вопросы, ей били по лицу. Абсолютно безвольная кукла. «Вот с такими детьми работает Анатолий», — охрипшим голосом поведал Рой. «Так она выглядела до попадания в клинику, а после — в реабилитацию. А вот так она стала выглядеть после реабилитации». Теперь девушка хотя бы смотрела на говорящего с ней. Она нехотя реагировала, что-то отвечала. «Можно мне вернуться в квази? Я не хочу так жить, это невыносимо. Здесь нет абсолютно ничего». Как вы относитесь к сотрудникам реабилитационного центра? Задает очередной вопрос сидящий напротив нее мужчина. «Мне все равно». «Сейчас вы можете о себе позаботиться, заказать еду?» «Да, могу. Да, я это делаю. Я заказываю еду через сеть, если хочу есть». Я могу лечь спать, если хочу спать. — Постойте, в каком смысле? До реабилитации вы не спали? Девушка замешалась. — Ну, впрото, не спала. Я не знала, что это нужно. Раньше мне было очень плохо, гораздо хуже, чем сейчас. — Сейчас вы ощущаете себя лучше? Девушка заплакала, окунув лицо в ладони. Видео остановилось, а Рой пояснил. Сейчас девушка словно уйдет в себя. С ней будут разговаривать еще полтора часа. Но она не будет ни на что реагировать. Но через полтора часа она скажет, что хочет, в туалет и уйдет в уборную. «Анатолий, скажите, пожалуйста, я понимаю, что ваша работа очень сложна, но это правда? Вы выпускаете из центра детей в таком состоянии? Это лучшее, на что могут надеяться ваши воспитанники?» Она и в квази будет вести себя так же. Рой. Очень долгий и очень глубокий выдох. Анатолий не подбирал слова, он просто не хотел говорить эти слова. Сейчас поток детей очень велик. И эта девочка, я ее помню. Я не помню подробностей, как ее зовут, я даже не скажу, когда конкретно она поступила на реабилитацию, но... Когда она от нас выписывалась, она могла строить планы на ближайшее будущее. И да, у нас часто бывают рецидивы. на лицо рецидив. Не такой страшный, как могло бы быть, и, и я не знаю, сколько времени прошло после ее выписки до момента съемок. Возможно, она уже погружалась. Но, уверяю, все наши выпускники способны жить в прото полноценно. Мы их учим любить мир, интересоваться окружающим, Отвечая на ваш вопрос, нет, в квази она, скорее всего, будет неотличима от других людей. Стоит ей попасть в квази, и она отправится в путешествие или найдет работу, но ей будет полностью безразлично, что с ней будет происходить в прото. Вас это не пугает? Так может быть, лучше все оставить как есть, пусть живут в квазе счастливо. Мы не всех берем на реабилитацию. Есть дети, которые вообще не реагируют на окружающую среду. Таких отправляют в клиники, где о их теле заботятся медицинские сотрудники или... Скорее, аппараты. Они остаются в квазе. Такие люди уже никогда не вернутся в настоящий мир. «Вы работаете только с детьми?» Еще одна томба с женским голосом. «Да. К сожалению, мы специализируемся только на детях. У взрослых психика не такая гибкая, да и взрослые сами несут ответственность за свои ошибки. Я понимаю, почему вы задаете этот вопрос». Вы узнали в этой девочке себя или своего знакомого? Вы осознали, что самостоятельно не сможете жить в прото? Да, это бывает. Раз у вас появилась эта мысль, значит, есть шанс на то, что у вас получится. Выходите хотя бы на 15 минут, потом на час. Старайтесь спать в прото, а не в квази. Но центров, подобных нашему, которые работают со взрослыми людьми, просто нет. Даже за деньги. «По крайней мере, я таких не слышал». «Мы и так перегружены». «Специалистов просто нет». «Наш час подходит к концу», – поставленным голосом объявил Рой. «Возможно, у многих остались еще вопросы к Анатолию». «Честно скажу, у меня они точно остались». «Анатолий, скажите, если я не выходил в прото уже пять лет, значит ли это, что я буду вести себя так же, как эти дети?» «Честно скажу, меня это все немного напугало». Рой, вы же отдаете себе отчет, что с вами происходит. Вы помните свое тело. Вы погрузились в сознательном возрасте, а эти дети зачастую в впрота с трех лет. А может быть и с младенчества. У них просто нет опыта. Представьте, что вы попали в кабину современного самолета, рядом никого, и самолет летит на всех парах. Что вы будете делать? Не знаю. Ничего. Попробую понажимать на кнопки. Ойли, вы же понимаете, что самолет летит, и любая кнопка может привести к катастрофе. А если это аварийный сброс топлива? Готовы пожертвовать полутысячи пассажиров ради того, чтобы поэкспериментировать? Пожалуй, что нет. Вот и эти дети также себя ведут. Они просто не знают, что означает красная мигающая кнопка на панели управления их телом. Что им в этом случае делать? А позвать некого. Там, в их головной коробке, больше никого нет. Но ведь есть ограничение, что погружение запрещено до восьми лет. Это очень правильное правило. Как мы видим, оно выполняется не всегда. На последних словах свет в студии погас. У Анатолия даже появилось ощущение, что последние пару слов не попали в эфир. Но Рой заметил. «Кончилось время». «К сожалению, мы привязаны к сетке вещания. Спасибо, Анатолий. Это был интересный разговор». На этих словах кукла Роя отключилась, и Анатолий ощутил себя очень одиноким, совершенно забытым, заброшенным и пустым. «Эх, гребаный Рой, даже по-человечески выйти из комнаты не пожелал. Все же это обидно, когда с тобой прерывают разговор так скорпостижно». Анатолий посмотрел на часы. «Что же?» Выпускной второй группы уже подходит к концу. Что же, он за воспитатель такой, что даже не смог попрощаться со своей группой. Эти дети отправляются в самостоятельное плавание. Страшно ли им? Многие ли из них смогут жить полноценно? Или окунуться в квази в тот же миг, как только выйдут за стены реабилитации? В любом случае осталась надежда, что эти ребята смогут о себе позаботиться, хоть и на самом примитивном уровне. Анатолий упрямо надеялся, что навыки, которые им удалось привыть ребятам, всплывут в их головах, даже если они сейчас же вернутся в квази и будут вынуждены выйти из него только через несколько лет».